Урок первый. Значение концентрации. В каждом человеке есть две природы. Одна природа побуждает нас развиваться, другая ценит нас назад. Природа, которую мы культивируем и на которой мы сосредоточены, определит, каким человеком мы станем. Обе эти природы пытаются господствовать, и только воля может разрешить конфликт между ними. Одним высшим усилием воли Человек может изменить свою карьеру и добиться чудесных результатов. Вы можете быть таким человеком, нужно только желание. Воля либо найдет путь, либо проложит путь. Я мог бы легко напомнить эту книгу историями из жизни людей, которые жили обычной жизнью, но потом поднимались, словно пробудившись от сна, и развивали свои способности. Они становились другими людьми. Только вам решать, когда наступит поворотный момент. Вы должны выбрать, останетесь ли вы под контролем животного начала или же позвольте своему божественному «я» взять бразды правления. Ни один человек не должен делать того, что он не хочет. Каждый человек – верховный повелитель своей жизни, если только он желает им быть. Наши действия – результат нашего обучения. Мы, подобно глине, мы можем полностью измениться, Под влиянием силы воли. Привычки приобретаются постепенно. Иногда мы слышим, как люди говорят, его дело получается у него легко, яблоко от яблони недалеко падает. Они имеют в виду, что человек занимается тем же, чем занимались его родители. Так часто бывает, но это не обязательно. Человек может разрушить привычку в момент, когда он овладеет силой воли. Даже если человек до этой минуты был ни на что не годным, начиная с этого времени, он начинает добиваться видимых результатов. Даже пожилые люди внезапно изменялись и совершали чудеса. Некоторые люди говорят, я упустил все свои шансы. Может быть и так, но благодаря силе воли мы можем найти для себя новый шанс. Слова о том, что шанс стучиться в нашей двери только один раз, неправда. Истина в том, что возможность никогда не ищет нас. Мы должны искать ее. Утрата для одного человека – это возможность для другого. Мы живем в дни, когда умы людей соревнуются друг с другом. Результат определяется быстротой ментальной реакции. Один человек думает о том, как сделать работу, другой вырывается вперед и делает ее. У них у обоих была одна и та же возможность. Человек, которого обошли, будет переживать об упущенном шансе но это переживание должно преподать ему урок. Если он усвоит этот урок, он найдет путь к успеху. Многие люди читают хорошие книги, но по их признанию получают от них мало пользы. Они не осознают, что единственная польза от книг или уроков – пробудить человека к осознанию возможностей, а также вдохновить использовать свою силу воли. Человека можно учить до конца его дней, но знать он будет лишь то, чему научится сам. Вы можете привести его к ручью, но не можете заставить его пить. Одно из наиболее полезных упражнений, которым неизвестно, это привычка искать хорошее во всех людях и во всех обстоятельствах. Добро есть во всем. Мы воодушевляем человека, признавая в нем хорошее качество. Мы помогаем себе, находя хорошие качества в себе. Благожелательность со стороны наших внутренних сил неоценимое богатство. Мы получаем все то, что отдаем. В жизни каждого человека бывает время, когда он нуждается в поддержке и вдохновении. Вырабатывайте привычку вдохновлять других, и вы обнаружите, что она благотворно влияет на вас самих. Вы примите вдохновляющие мысли. Жизнь дает нам возможность стать лучше, но мы пользуемся этой возможностью лишь в той мере, какой мы живем жизнью, которая от нас ожидается. Первого числа каждого месяца человек должен заниматься анализом своего прогресса. Если он не добился желаемых результатов, он должен выяснять причину и принимать дополнительные меры, чтобы подняться к нужному уровню в следующий раз. Если мы в выполнении наших планок задерживаемся, мы теряем время, и оно уходит безвозвратно. Мы можем найти для этого причины, но никакое оправдание не заменит действия. Большинство задач можно решить. Задача может быть сложной, однако чем она сложнее, тем выше награда. Только сложные задачи действительно развивают нас. Работа, для которой требуется незначительные усилия, проявляет лишь малую часть наших способностей и приносит скромный успех. Не сторонитесь сложных задач. Решение одной из них принесет вам больше пользы, чем дюжина мелких успехов. Я знаю, что любой человек, готовый заплатить цену, может быть успешным. Эта цена выражается не в деньгах, а в усилиях. Важно для успеха качество – желание быть значительным человеком и совершать значительные дела. Следующее требование – научиться действовать и воплощать в жизнь свой план. Лучше всего – Действует человек с масштабным мышлением. Его знания не обязательно применимы в данном конкретном случае, но содержат истину, справедливую во всех случаях. Вот почему успешный человек должен быть щедрым. Ему необходимы все знания, которые он может приобрести. Ему надлежит познакомиться не только с отдельной стороной своего бизнеса, но со всеми сторонами. Такой человек становится успешным. Секрет успеха в постоянных попытках стать лучше, независимо от того, где вы находитесь и каково ваше положение. Учитесь всему, чему можете научиться. Обращайте внимание не на то, что вы не можете, а на то, что вы можете сделать. Вы всегда будете востребованы, если приобретете репутацию предприимчивого человека. Для вас всегда найдется место. Передовые компании следят за тем, чтобы предприимчивый человек не остался у них без работы, если это возможно. Человек, обладающий настойчивостью, смелостью и упорством, в котором нет робости, неуверенности и медлительности, достигает вершины. Неопытному человеку редко доверяют положение, где требуется ответственность и сила. Для важной работы выбирается человек, достигший результата в своем деле. Он известен привычкой действовать с вением и энергией, демонстрируя настойчивость и решительность. Человек, которого выбирают для важной работы в критическое время, обычно не обладает большими талантами по сравнению с другими. Он не знает, что для результата нужны настойчивые и сосредоточенные усилия. В бизнесе не бывает чудес. Единственная возможность добиваться желаемой цели – проявлять настойчивость в деле, доводя его до конца. Зачастую, Это единственный секрет, отличающий успешных людей от неудачников. Успешный человек мысленно видит вещи такими, какими они должны быть, и чувствует уверенность в успехе. Неудачник привык во всем видеть неудачу и поэтому ожидает и привлекает к себе неудачу. Я убежден, что при правильной тренировке каждый человек может добиться успеха. Достойно сожаления, что многие способные мужчины и женщины оказываются неудел. Однажды я надеюсь увидеть, как миллионер-филантроп откроет школу для тренировки неудачников. Думаю, это лучшее применение для его денег. Всего за год практическая психология совершила бы настоящие чудеса. При помощи специальных агентств в такую школу приглашали бы людей, потерявших свою хватку в жизни, ослабивших волю и отчаявшихся из-за какого-то несчастья. Поначалу этим людям требуется небольшая помощь для того, чтобы они могли встать на ноги, однако вместо этого их сбивают с ног. В результате эти люди так и не проявляют своих скрытых сил. Проигрывает не только они сами, проигрывает весь мир. Я надеюсь, что в ближайшем будущем какой-то человек найдет возможность использовать некоторые из своих миллионов для того, чтобы возвесить людей, которые начали колебаться». Все, что требуется, это показать, что внутри них есть всемогущий источник, готовый помочь им при условии, что они воспользуются этой помощью. Чтобы вновь приобрести хватку, они только должны повернуться от отчаяния к надежде. Когда современный человек теряет хватку, он должен победить это искушение своей собственной воли. Он получает мало воодушевления. Ему приходится заново искать верную дорогу в одиночку. Он должен перестать тратить свою энергию и сосредоточить внимание на построении полезной карьеры. Он должен преодолеть тенденции, которые крадут его силы. Не ждите, что кто-либо поможет вам, а владейте собой. Примите твердое решение победить свои слабости и пороки. В действительности никто не может сделать этого за вас. Лучшее, на что способны окружающие, воодушевить вас. Я не вижу иной причины, кроме слабого здоровья, которое может оказаться губительной для успеха. Нет иного препятствия, которое вы не могли бы преодолеть. Все, что нужно сделать для определенного препятствия, проявить больше решительности, хватки и воли. Если у человека есть хватка и воля, он может быть бедным сегодня, но уже через несколько лет, богатым. Сила воли более ценный капитал, чем деньги. Воля проведет вас над пропастью неудач, если вы только дадите ей возможность сделать это. Люди, сумевшие подняться до самого высокого положения, обычно побеждали наперекор испытаниям. Подумайте о сложностях, через которые прошли многие известные изобретатели, прежде чем стали успешными. Как правило, их не принимали даже родственники и друзья. Они были лишены даже необходимых жизненных благ, но благодаря силе воли, решимости и мужеству, они доводили свои изобретения до конца. Позднее эти изобретения улучшали жизнь множества людей. Все люди хотят что-то сделать, но лишь немногие готовы предпринять нужные усилия и пойти на жертвы, чтобы достичь результата. Есть только одна возможность добиться великих результатов – двигаться вперед, не останавливаясь. Если человек живет с настроением на действие, ошибка Если человек живет с настроем на действие и готов бороться с препятствиями, для него возможно почти все. Если человек намерен исполнить желание своего сердца на что бы то ни стало, он преодолеет обстоятельства. Чем больше человек внутри, тем меньшими кажутся ему препятствия. Чем меньше человек внутри, тем большими кажутся ему препятствия. Всегда оценивайте преимущества, которые вы получите, В результате победы над препятствиями. Это даст вам нужную смелость. Не ждите, что ваш путь всегда будет легким. Некоторые этапы вашего путешествия, скорее всего, окажутся крайне тяжелыми, но не позволяйте, чтобы испытания заставили вас отказаться от своей миссии. Продолжайте идти. Ваше поведение в шторм показывает, из какого теста вы слеплены. Никогда не сидите и не жалуйтесь на сложности. Размышляйте о приятных моментах вашего пути. Ожидайте, что перед вами раскинутся гладкие равнины. Не позволяйте неудаче остановить вас. Считайте, что она – случайность, которую нужно миновать прежде, чем вы достигнете цели.